Глава седьмая. Учился я хорошо и много читал, от одиночества и нелюдимости. Поэтому отец решил дать мне образование. Впрочем, это разумелось как-то само собой, хотя бы потому, что папа почитал господ, а подниматься к материальному успеху и к более высокому положению в обществе полагал священнейшей и естественной задачей всякого порядочного человека и его потомства. Я заметил, что наиболее удачливые дети в смысле жизненного успеха, как правило, происходят из тех трудолюбивых средних слоев, которые только начинают скромно и самоотреченно закладывать основы чего-то вроде «претензии на лучшую жизнь». На нашем пути вверх нас подталкивают усилия наших отцов. Но в те времена я не имел никакого представления о том, кем бы я хотел стать. Только, конечно, это должно быть что-то великолепное. Как канатоходец, однажды вечером качавшийся на канате над нашей маленькой площадью, как драгун на коне, остановившийся как-то нашего забора, и спросивший что-то по-немецки. Мама вынесла ему стакан воды. Драгун взял под козырек, конь под ним приплясывал, а мама раскраснелась, как роза. «Я хотел стать драгуном или хотя бы кондуктором, который захлопывает двери вагона, а потом с и заществом уже на ходу скакивает на ступеньку». Но откуда же знать, как люди делаются кондукторами или драгунами? Однажды папа растроганно объявил мне, что после каникул отдаст меня в гимназию. Мама плакала. Учитель в школе сказал, что я должен очень ценить, что буду образованным человеком. А священник начал обращаться ко мне так. «Сервус, студент». «Сервус?» «Привет. Перевод с латинского». Я краснел от гордости, все это было так торжественно, мне уже стыдно было играть. И вот с книжкой в руках, в горестном одиночестве, я взращивала в душе мальчишескую серьезность. Примечательно, до чего 8 лет гимназии кажутся мне второстепенными, по крайней мере в сравнении с детством в отчим доме. Ребенок живет полной жизнью, детство свое — Своё мгновенное настоящее он не воспринимает как нечто временное и переходное. И он дома. То есть он — важное лицо, занимающее своё место, принадлежащее ему по праву собственности. И вот в один прекрасный день деревенского мальчугана увозят в город учиться. Восемь лет среди чужих. Так можно бы назвать это, ибо здесь он уже будет не дома, будет чужим человеком и никогда не придет к нему ощущение уверенности, что здесь его место. Он будет чувствовать себя страшно ничтожным среди этих чужих людей, и ему без конца будут напоминать, что он еще ничто. Школа и чуждое окружение будут пестовать в нем чувство унизительной малости. Убогости и незначительности, чувство, которое он будет подавлять зубрежкой, или в некоторых случаях и несколько позднее, яростным бунтом против учителей и гимназической дисциплины. И в классе ему постоянно внушается, что все это лишь при уготовлении к чему-то, что еще ждет впереди. Первый класс не более, чем подготовка ко второму, и четвероклассник существует для того лишь, чтоб возвыситься до пятого класса, если он, конечно, будет достаточно внимателен и прилежен. А все эти восемь долгих лет, в свою очередь, всего лишь подготовка к экзаменам на аттестат зрелости, а уж потом-то, господа студенты, и начнется настоящее учение». «Мы готовим вас к жизни», — проповедуют господа преподаватели, «словно то, что ерзает перед ними за партами, вовсе недостаточно называться жизнью». «Жизнь начнется, когда получишь аттестат зрелости». Вот в общих словах самое сильное представление, пестуемое в нас гимназии. Поэтому и покидаем мы ее, словно нас выпустили на свободу, Вместо того, чтобы с некоторой растроганностью понять, что, прощаясь с ней, мы прощаемся с мальчишескими годами. Может быть, поэтому наши воспоминания о школе так скудны и отрывочны, и все же какая восприимчивость в этом возрасте. Как точно и живо помню я преподавателей, смешных и полупомешанных педантов. Добряков, напрасно старавшихся совладать со стаей распоясавшихся мальчишек, и несколько благородных ученых мужей, у ног которых даже мальчик смутно с каким-то холодком на сердце чувствует, что тут дело не в подготовке, а в познании, что уже в эту минуту он есть, кто-то и становится кем-то. «Вижу я и однокашников моих». Изрезанные парты, коридоры старого здания, шоларум, пиарум, тысячи воспоминаний, живых, как яркий сон. Но вся гимназическая эпоха, все эти восемь лет, как целая, до странности лишены лица и чуть ли не смысла, то были годы юности, прожитые нетерпеливо, бегло, лишь бы скорее прошли. Шуларум пиарум. Школа пиаристов. Перевод с латинского. И в то же время, как жадно, как сильно переживает мальчик в эти годы все то, что вне школы. Все то, что не есть при уготовлении к жизни. Но жизнь сама. Дружба ли это? Или так называемая первая любовь, конфликты, чтения? кризис в религиозных воззрениях или озорство. Вот то, во что можно ринуться с головой, что принадлежит ему уже теперь, а не после выпуска, не тогда, когда, как говорят в гимназии, он будет подготовлен. Большинство душевных потрясений и таких разнообразных, со столь трагической серьезностью воспринимаемых ошибок молодости, По-моему, следствие этой неизведенной жизни, в которой разыгрывается наша юность. Все это чуть ли не месть за то, что нас не принимают всерьез. Бунтуя против этой хронической временности, мы жаждем хоть в чем-то жить как можно полнее и подлиннее. Потому это и так. Потому в юные годы так беспорядочно и порой болезненно прорывается в нас глупое мальчишество и неожиданно трагическая серьезность. Жизнь ведь развивается не так, что ребенок постепенно и почти неуловимо становится взрослым. В ребенке внезапно объявляются какие-то отдельные, очень готовые, глубоко зрелые черты человека. Все это несовместимо, организовано в нем и сталкивается так хаотически и нелогично, что порой похоже на безумие. К счастью, мы, старики, привыкли взирать на это состояние снисходительно, и мальчикам, которые начинают смертельно серьезно относиться к жизни, покровительственно даем понять, что это пройдет. Как грубо с нашей стороны говорить о счастливой юности? Мы, вероятно, имеем в виду, что тогда у нас Были здоровые зубы и желудки. А что у нас по многим причинам болела душа, неважно. Иметь бы впереди столько жизни, как тогда. Сейчас обменялись бы, кем бы мы ни были. А я знаю, то была, строго говоря, наименее счастливая пора моя, пора тоски и одиночества. Но знаю, и я обменялся бы, обеими руками ухватился за эту зажатую юность, Пусть бы опять так же безмерно, так же отчаянно болела у меня душа.